Глава 54 Моё творение быстро обретало форму и свойства. Но времени всё равно было в обрез. Сквозь пелену интерфейса я видел, как Исида подошла к Моргане, Кель Садар небрежно коснулся щеки жрицы и вспыхнул алым сиянием. Девушка закричала и содрогнулась в конвульсиях. Не знаю, что делала с ней Исида, но Моргане явно было очень больно. Внезапно багровое свечение усилилось. Но сиял уже не легендарный скипетр Короля в мёртвых. Свечение исходило из багрового ошейника, сковавшего шею Марганы. Раскалённый до красна предмет обжигал кожу девушки, оставляя кровавые ожоги. Глаза жрицы широко распахнулись, хлынули слёзы. Я очень хорошо знал эту эмоцию. Маргану поглотил настоящий первобытный ужас. Чертыхнувшись, я влил в узор все оставшиеся осколки, выбирая особенности практически нового гад. Поздравляем. Вы создали новый узор. Пересчёт характеристик на основе исходного материала. Пересчёт завершён. Введите имя. Готово. Имя: 11111111. Качество: эпический. Тип: узор. Вид: узник. Свойства: разумный, вселяемый, уникальный. Способности. Нет времени. Нет времени. Нет времени. Давай же, ну. Выберите предмет назначения. Вы выбрали предмет Раззор терзающий души. «Предмет подходит для заточения сущности класса узник. Выполнить операцию, да, нет?» «Да!» Интерфейс ткача душ схлопнулся. Клинок в моей руке яростно завибрировал, оживая под властью сущности, заключенной внутри. Но имея опыт общения с подобными тварями, я не собирался давать узнику ни малейшего шанса. Новая инкарнация Розара должна знать, кто ее хозяин и создатель, должна подчиняться без вопросов и пререканий». Интеллект, заключённого внутри клинка примитивного разума, колыхался где-то на уровне плинтуса. Зато силы у него были, хоть отбавляй. В целом расчёт оказался верным. Ещё давным-давно, получая информацию о разумных предметах, я узнал несколько ключевых особенностей их поведения. Одно из них был интеллект. Чем ниже его значение, тем проще контролировать объект и тем скуднее его свобода действий, а также способности в магии. Сейчас магия была мне не нужна, а вот запредельные показатели силы и ловкости, сдобренные исключительным рейтингом удачи… Конечно, я не сомневался, что мой план был сшит белыми нитками, но все же решил не останавливаться и идти до конца. Одолеть такого врага поможет только удача, лютая и неимоверно сильная удача. Именно поэтому я использовал на себя способность блаженства эпического кольца Эллистрат. Эта авантюра привела к интересным побочным эффектам. Мой интеллект упал до нуля, а вместе с ним исчезла не только возможность произносить заклинания, но и возможность произносить вообще что-либо. Я лишился дара речи в буквальном смысле. Чёрт, кажется, даже слюна потекла изо рта. Но сейчас на такие нюансы мне было попросту наплевать. Зато удача подскочила аж на 400 единиц. Эффект замедления рассеялся. Удачно сработало сопротивление эффектом контроля. Я вскочил и подался вперёд. Исида среагировала молниеносно, встретив прямой выпад разза за своим скипетром. Я с трудом удерживал собственное оружие, мой клинок превратился в раскалённую кочергу. Руки обжигало, разум сливался с дикой сущностью внутри клинка, получая все его бонусы. Мы стали единым целым. Исида провела несколько магических атак, ни одна из которых не увенчалась успехом. Промах, сопротивление, уклонение. Невероятный показатель удачи давал необходимое преимущество в бою с королевой мертвых. Исидо нахмурилась и принялась за меня всерьез, но каждый выпад Кельсадара непреклонно отражался Розаром и мощным союзником, заключенным в его металлическую оболочку. Дежавю. Я словно вернулся назад в прошлое. Мимолетное наваждение мигом иссякло вместе с ударом скипетра, который я не сумел отразить. Впрочем, основная сила удара ушла в молоко. Меня задело лишь острое лезвие одного из шипов Кельсадара, разрывая кожу на плече и вызывая вспышку тягучей боли. Этот бой нельзя затягивать. Эсида слишком сильна. Даже с неймоверно завышенным показателем удачи я не мог нанести ей ощутимого вреда. А этот эффект продержится всего лишь считанные секунды. Парирование, отвод, удар, ещё удар. Лезвие раз за раз скользнуло по золотистому металлу скипетра, именував его, ударило исида прямо в лицо. Весницать мы охнула, и молниеносно использовала мощный кинетический удар. Вопреки ожиданиям, меня не расплющило и даже не откинуло в сторону, но эффект ошеломления я всё же получил. Зрение затуманилось, голоса и шум битвы исказились. "Невероятно", с изумлением произнесла Исида, проводя пальчиком по чёрной саже на своём лице. "Давай, колинак. Как такое возможно? Ты владыка душ." Вместо ответа я запустил в неё первым, что попалось мне под руку. Этим средством оказался ворох нестабильных реагентов, которые когда-то сделала для меня Мираби. Большинство из них мне так и не пригодились, бесполезным грузом болтаясь в инвентаре. Сам же я кинулся к Моргане. Вряд ли королева мёртвых знала, что у меня осталось всего 7 секунд исключительной удачи. Полавка должна была дать мне ровно столько времени, сколько было необходимо. Королева Мёртвых небрежно отмахнулась отлетевших в её сторону предметов. Склянки разбивались о камни, взрываясь разнообразными облаками магического пара. Эсида гневно вскинула руку, пытаясь остановить меня, но её магия вновь ушла в молоко. Сопротивление, сопротивление, промах. Раззар одним точным ударом ударил жрицу в шею. Но вопреки ожиданиям, не убил её, а лишь расколол богровый ошейник. сковывающей её разум. Я тотчас же попытался повторить приём, ударить ещё раз, но время моей исключительной удачи подошло к концу. Коварное заклинание королевы мёртвых одним мощным рывком притянуло меня к ней. Я выставил клинок перед собой, целясь ей точно в голову, но удару не суждено было случиться. Кисида издала оглушительный крик, полный гнева и ярости. Её лицо исказило страшная гримаса. Кожа лопнула, расходясь отвратительными трещинами. От печальной, мёртво-бледной маски не осталось и следа. Ослепительный алый луч вырвался из легендарного скипетра и ударил точно в мой клинок. Противостояние длилось всего пару секунд, прежде чем раззар не выдержал и взорвался вихрем магической энергии. Раскалённые осколки клинка, пронизанные дикой магией, ударили в тело Исиды, сбивая её с ног и отбрасывая назад. Меня же оглушительный взрыв откинул в противоположную сторону. ко моему при великому сожалению уже основательно мёртвым. Но вопреки здравому смыслу посреди экрана мигала надпись. Способность прощения Аллане предлагает воскресить вас. Принять? Да. Нет. Прощальный подарок моего верного разара. Неслыханная удача. Похоже, магия Исиды убила меня ещё до того, как взорвался клинок. Всё произошло слишком стремительно и происходило до сих пор. Не теряя времени даром, я принял предложение о воскрешении. являясь рядом с Марганой. Неужели удача всё ещё на моей стороне? Капитан Пантера использует способность Шаг за грань. Мёртвые по вине и из приказу своей королевы хлынули на нас со всех сторон, но я уже погружался в пучину иной реальности. Мертвецы превратились в безликие серые тени, и ощутимо замедлились. Побочный эффект призрачного мира замедление времени. Я прекрасно видел Маргану, хотя даже не её саму. А лишь призрачный силуэт, с сияющим серебристым сердцем. Интересно, так вот как выглядит душа игрока. Я протянул к ней руку и коснулся призрачной плоти, ощущая её всем своим естеством. А затем, повинуясь внезапному наетию, дёрнул её на себя, затаскивая едва живую девушку в иной мир. Она смотрела на меня огромными, полными боли и ужаса глазами, с трудом осознавая происходящее. Что бы ни сделалось с ней, Сида пока я ковал своё оружие, на пользу жрице это явно не пошло. Я взял её за руки. Но она лишь мотала головой, из глаз текли слёзы. Жрица внезапно замерла. Нет, нет, нет, нет, завыл О'Мэган, глядя мне через плечо. Не дай ей забрать меня, не дай. Я мгновенно обернулся и невольно замер, пытаясь осознать увиденное. Исида была здесь. Её извращённая, искалеченная сущность пронзала слои бытия, заражая своим присутствием всё, до чего могла дотянуться. Безликое ничто, тьма, что чернее ночи. И она медленно приближалась, вытягивая свои уродливые щупальца нам навстречу, пытаясь дотянуться, поймать и удержать. Этот образ ещё долго будет преследовать меня в самых жутких кошмарах. Я видел, как она притягивает к себе обитателей призрачного мира. Безликие осколки души, безмозглые обирации десятками и даже сотнями летели прямиком в ненасытную тьму, словно мотыльки на свет. Они питали её, делали сильнее с каждой минутой. Не этой ли силы так боялись боги? Не знаю, но выглядело это до отвращения пугающе. Я не стал дожидаться, пока чудовище доберётся до нас, подхватил Маргану на руки и дал дёру. Скорость, с которой я взял старт, воистину оказалась чемпионской. В мгновение ока проекция Королевы Мёртвых осталась далеко позади, а мы уже находились в пределах Блэкновы. Крепко обхватив съёжившуюся от страха жрицу, я сделал ментальные усилия и выбросил нас обратно в пространство Тайрланда. Как бы круто ни было путешествовать по иной прослойке мира, а сил эта способность отняла у меня немало. Дыхание участилось, на лбу выступило испарина. Похоже, придётся основательно потрудиться, чтобы пользоваться новыми возможностями с комфортом. Вездесущий Шэдоу оказался тут как тут, и тотчас же занялся Марганой. Кто-то из бойцов помог мне подняться на ноги, я даже не запомнил, кто именно. Отказавшись от помощи, я перевёл дух. Только сейчас, оказавшись в относительной безопасности, я удасужился заглянуть в игровой лог. Вы погибаете, вы теряете книгу Безликий мир душ. Вы теряете элистрат кольцо вдохновения. Вы теряете 350 золотых. Фортуна, фортуна, бессердечная ты, сука. С досадой закрыв игровой интерфейс, я хотел было проверить Маргану, но Shadow остановил меня недвусмысленным жестом, давая понять, что сейчас этого делать не стоит. Не зная я Маргану, как свирепую львицу, надменную и недоступную поджигательницу мужских сердец, ни за что бы не подумал, что Плечи жрицы содрогались от рыданий. Моё сердце рухнуло куда-то глубоко в пятки, но я не стал вмешиваться, решив положиться на опыт консула. Всё же Шэдоу знал её куда дольше моего и наверняка знал, что делать. Бросив взгляд в непроглядную тьму небес, Ян на мгновение прикрыл глаза, и это было единственным, на что у меня ещё оставалось время.